Это было противно партизанскому существу, мысль понятна, однако ж в ней жил плановый экономический дух. И это восстанавливало против Егорова не только наших героев-подрывников, но даже и руководящий состав. Признаться, я и сам чувством не воспринимал новой тактики. Бурную деятельность Егорова, его настойчивость, а точнее сказать – Плановитость я хоть и поддерживал своим командирским авторитетом, но в душе моей копошились сомнения. Тут же отмечу, что Егоров в штабной палатке держался теперь запросто. Да не только запросто, сановито, наловчился шутить и отшучиваться, временами даже брал над нами вверх. Пил не пьянее, лишнего не болтал, в обиду себя не давал. Как-то так случилось, что наших опытных минеров он сумел увлечь педагогической деятельностью, сделал из них учителей молодежи. Но то и дело оспаривал их советы, не боясь вызвать раздражение и споры. И все же инструкторов нам не хватало. Позднее нам прислали еще несколько человек. Что же касается Строганова, его так и не нашли. Решили, погиб парень. «Однако мой новый заместитель по диверсиям изо дня в день твердил. Не мог повлуха пропасть. Не такой он человек. Бессмертный ли как? Вот увидите, появится!» – упрямо твердил Егоров. Мы пожимали плечами. А пока что в нашем лагере под Боровым не смолкали выстрелы и взрывы. Днем практиковались пулеметчики и минометчики, артиллеристы и бойцы охраны, ночью подрывники». Им ведь всегда придется работать в темноте. Поспали 3-4 часа, и хватит сигнал к подъему. У партизана сон должен быть крепким, но коротким. Старые партизаны приучают к этому новичков. Иногда слишком разнижившегося на травке товарищи волокут за ноги по земле метров 10, пока он не проснется. Привыкли не спать по ночам, и жители окружавших наш лагерь сел и хуторов. Как тут уснешь, когда летят самолеты, включают фары, идут на посадку, а на аэродроме горят костры. Взвиваются ракеты разных цветов, красные, зеленые, желтые. Разве можно упустить такое зрелище? Если самолет почему-то не садится, он бросает парашюты с людьми и грузами. Иной парашют — Занесет ветром в лес километра за четыре, а то и больше. Бегут за ним партизаны, бегут сельские мальчишки. Застрял парашют с грузом на кроне дерева. Первым взбирается босоногий парнишка. Лезет по самым тоненьким веточкам, готов шею сломить, только бы помочь партизанам. Да и рассказать потом будет, что он уже чувствует себя героем. Эта наша взлетно-посадочная площадка была сооружена по всем правилам бойцами батальона Лысенко и Маркова всего лишь за двое суток. Руководил строительством на правах знатока командир разведвзвода Антон Севастьянович Сидорченко. Казалось бы, какое он мог иметь отношение к авиации и ее наземному обслуживанию. Знание аэродромной службы он воспринял от бывшего командира той же самой разведки, погибшего смертью храбрых, Лошакова. А Лошаков, как, наверное, помнит читатель, строил первые наши аэродромы еще на левобережье Днепра под руководством летчика Володина. Мы, старые партизаны, хорошо помнили героический экипаж тяжелого бомбардировщика ЕР-2 и его молодого командира, чудом оставшихся живыми и попавших к нам в отряд. Именно от него, от Володина, получили мы первые уроки строительства лесных аэродромов. Научились строить быстро, надежно, скрытно. И вот теперь, столкнувшись с тем, что наши грузы, попадая на аэродром Сабурова, не весть, почему пропадают, мы, получив соответствующее разрешение начальника штаба, партизанского движения Украины «Строкача» соорудили под Боровым собственную площадку, куда как более совершенную и удобную, чем Сабуровская. Случалось даже, что садились на наш аэродром и дальние советские бомбардировщики после налетов на Берлин, Гамбург, Лейпциг. Ночи стояли короткие. До своих баз, расположенных вблизи Москвы, а то еще и в более глубоком тылу не дотянешь. Вот летчики и гостили у нас, отдыхали, рассказывали о своих приключениях, расспрашивали, как мы воюем в тылу врага. И каждый раз, помню, кто-нибудь доспросит, да как наладилась боевая дружеская общность военно-воздушных частей с партизанами, с чего началась. И мы снова и снова рассказывали о Володине и его товарищах, Рассказывали как о чуде, ставшем уже давно одной из партизанских легенд. Гости наши, летчики, не очень-то нам верили, посмеивались, требовали подробностей. Но подробности забылись, стерлись в памяти. И мне было крайне досадно, что нет у нас записанных воспоминаний самого Володина, что мы вообще без должного внимания относимся к истории своего соединения.